глава 44. На следующее утро я попытался добиться аудиенции у лорда Арлингтона. Горвин ответил, что сегодня это невозможно, однако пообещал сообщить его светлости, что я желаю представить ему свежий отчет. Мне не хотелось посвящать Горвина в подробности. Из всех своих открытий я поведал лишь о том, что Коннолли вместе с матерью укрывали Ван Рибика в доме последней. Неподалеку от руин замка Байнарц упадал Уорф. Сегодня утром мы с Сэмом заглянули туда по дороге Уайт-Холлы. Конноли валялся в бессознательном состоянии. Накануне мать так старалась облегчить его боль, что дала сыну слишком большую дозу лаундаума. Горвин уже собирался вернуться за свой стол, но тут я подчеркнуто небрежным тоном осведомился, нет ли из Франции вестей о госпоже хексби Приятель поглядел на меня с насмешкой. «Ах, да. Ваша знакомая архитекторша. Я слыхала она сейчас при дворе в Сан-Жермине. Значит, дела у нее идут хорошо? Насколько мне известно, да. А почему вы спрашиваете?» Я пожал плечами. Я был немного знаком с ее покойным супругом. К тому же Ван Рябик демонстрировал интерес к этой даме. Она встретила его в театре, когда голландец ходил на спектакль вместе с господином Фэншоу. Старик — ее клиент. Любопытно. Губы Горвина дрогнули, как будто он с трудом сдерживал улыбку. И все же его интерес к госпоже Хэксби наверняка имеет простое объяснение, и ничего противозаконного тут нет. Полагаю, даже хладнокровным голландцам не чужды плотские желания. Полчаса спустя ко мне подошел лакей в королевской ливреи и объявил, что его величество желает видеть меня незамедлительно. Я догадывался, что распоряжение сие как-то связано с тем, что я просил передать лорду Арлингтону. Но если это дело представляет важность даже для монарха, то оно еще серьезнее, чем мне казалось. Лакей провел меня по укромной лестнице к королевским апартаментам, после чего другой слуга сопроводил меня до кабинета господина чифинча хранителя личных покоев короля и именно чифинч решал кого допускать до его величества а кого нет к тому же этот человек был кладезем тайн а его умение держать язык за зубами рассказывали легенды нам с ним уже приходилось работать вместе и мы оба не питали друг другу особой симпатии однако были вынуждены как то ладить чем дело, Марвуд?» — спросил Чифинч. «В какую историю вы вляпались на этот раз?» «К сожалению, я не имею права разглашать подробности, сэр». Чифинч состроил недовольную гримасу. «Идемте». Вслед за ним я поднялся еще по одной лестнице, прошел через дверь, охраняемую двумя стражниками, и зашагал по коридору, в котором даже воздух был не таким, как по другую сторону двери. Здесь пахло благовониями и богатством. Мы вошли в личные покои короля. Чифинч постучал в двери не дожидаясь ответа, толкнул ее. «Ваше Величество!» — объявил он. «К вам, господин Марвуд!» Король отвернулся от окна. Я почтительно поклонился, а тем временем маленький пушистый спаниель бегал вокруг меня и сердито лаял на нас Чифинчем. «Место, Дидо!» Собака поспешила к хозяину, виляя похожим на метелку хвостом. Я осмотрелся по сторонам. Его Величество принимал меня в одном из своих больших кабинетов рядом с королевской спальней. Арлингтон стоял возле камина, грея ноги у огня. Король ответил на мой поклон кивком. Сказав чифинчу что тот может быть свободен, Карл II развалился в своем кресле и сообщил. «У меня мало времени». Однако после этого его величество выдержал паузу, и не меньше тридцати секунд все молчали. Дидо расположилась на ковре, положив голову на ногу королю. Со дня нашей последней встречи государь как будто постарел. Морщин на лице прибавилось, мешки под глазами стали заметнее. По моим подсчетам, королю было уже почти сорок. Он выглядел вполне крепким и бодрым. Однако под черным париком наверняка скрывалось немало седых волос. Корее глаза устало глядели на меня из-под тяжелых бровей. «Его светлость рассказал мне о голландце», — вдруг произнес король. «О ван Рибике. Я об украденных бумагах и о двух смертях. Клерка его светлости господина Эббота и игрока из синего куста». Он осекся и бросил на Арлингтона вопросительный взгляд. «Джонсона, сэр!» — подсказал тот. «Джеремая Джонсона. Его исключили из университета за лживость и аморальное поведение». Его Величество нетерпеливо кивнул. «Ах, да! Так вот, эти две смерти...» Я кашлянул. Король нахмурил брови и выжидающе взглянул на меня. «Три смерти, Ваше Величество! У меня есть основания полагать, что Ван Рибик...» Сбросил моего лакея с башни, а затем добил его. Карл II махнул рукой. «Хорошо, три. У этого голландца Ван Рибика есть сводная сестра. Она была замужем за Эбботом, а до него за покойным сыном господина Фэншоу. Торговца, который живет рядом со Смитфилдом и часто ведет дела с голландцами, верно? «Да, сэр», — ответил я, поскольку собеседник явно ждал моего подтверждения. «У себя на родине этот Ван Рябик — высокопоставленный человек», — продолжил король. Лорд Арлингтон навел справки в нашем голландском посольстве. Говорят, он приближен к самому великому пансионарию, и Ван Рябик наверняка твердо придерживается тех же республиканских принципов. Когда его величество произнес последние два слова, его ноздри чуть затрепетали от гнева. Король взглянул на Арлингтона, и Милорд тут же продолжил рассказ. Отец Ван Рибика — голландский аристократ, служивший во флоте, а мать — французская гугенотка, чьи родители вынуждены были бежать от преследования. Ван Рибику с детства привили ненависть к папистам и к королю Франции. Его отец погиб в Первую англо-голландскую войну, а старший брат во Вторую — Ван Рябик особо подчеркивает, что в его брата выстрелили уже после того, как корабль поднял белый флаг и сдался. Полагаю, этот тип намерен вредить нам, как только может. Вопрос в том, как именно. Король посмотрел на часы на каменной полке. «Марвуд, где скрывался этот человек после того, как выдали ордер на его арест?» «Сначала Ван Рябик прятался в пустом доме в Остенфраер, сэр». Его укрывали там соотечественники-голландцы. Когда я напал на его след, Ван Рибик нашел убежище в другом месте. Он снимал комнату у матери некой Эва Конноли, управляющего заведением «Синий куст». Этот дом Ван Рибик покинул на прошлой неделе, и с тех пор его никто не видел. Однако и сведения, согласно которым он совершил поездку в Кент, предположительно отправившись следом за госпожой Хэксби, чей путь лежал во Францию, я запнулся. При этом цели Ван Рябика неизвестны. Король и Арлингтон переглянулись. Его величество едва заметно кивнул. Я понял, что эти двое ожидали чего-то подобного. Король встал с кресла, потревожив Дидо. Собака принялась яростно чесаться. Я поспешил открыть дверь перед государем. «Хочу, чтобы вы отправились в Дувр», — объявил король. «Лорд Арлингтон сообщит вам все необходимые сведения». Тут мой патрон вмешался в разговор. «Сэр, может быть, лучше отправить не Марвуда, а Горвина? У него большой опыт, к тому же он человек проницательный, и нет...» «Поедет Марвуд. Можете даже объяснить ему причину?» Остановившись в дверях, Карл II поглядел на меня с высоты своего роста. «Вы всегда хорошо мне служили, Марвуд, и я уверен...» «На этот раз тоже не подведете». Сказав это, монарх улыбнулся, и его обаяние на секунду окутало меня, будто теплое бесплотное облако. Король зашагал по коридору прочь. Его внушительная фигура удалялась, а рядом трусила собака. Только глупец способен полагаться на доброту Карла Второго Стюарта. Но собака явно доверяла хозяину. Что ж... Придется и мне тоже последовать ее примеру. Удивительно, как одно ласковое слово превращает нас в дураков. Король направился в сторону собственной лестницы и реки, а мы с лордом Арлингтоном зашагали в противоположном направлении. Мой начальник шел впереди, и по несчастливому стечению обстоятельств его угораздило наступить в маленькую, однако достаточно полноценную кучу собачьего дерьма оскользнувшийся Арлингтон тихо выругался, в кои-то веке утратив завидное самообладание. «В чем дело, ваша светлость?» Король обернулся, чтобы посмотреть, что произошло. «Все в порядке, сэр», — невозмутимо ответил Арлингтон. «Я просто оступился». Но у короля был зоркий глаз. «Боюсь, Дида должна просить у вас прощения за доставленные неудобства». Только взгляните, милорд, как умильно она на вас смотрит. Даже не сомневаюсь, вы ее простите. От всей души, сэр. Все мы порой совершаем ошибки, и дидо в том числе. Его величество как будто уже не торопился. В его голосе появились резкие нотки. Однако в нашем деле ошибок быть не должно. Предательство я не прощу. Вы меня поняли? иначе я не отвечаю за последствия. Я не был уверен, кому именно предназначались эти слова. Государь устремил взгляд куда-то в пространство между мной и Арлингтоном. Затем его величество отвернулся и зашагал прочь. Я последовал за Арлингтоном в его личный кабинет. Милорд поскреб подошву туфли совком для угля, затем сел за стол, отпер ящик и достал бумагу. «Между нами и Францией сейчас идут переговоры», — тихо произнес его светлость. «Но это строго конфиденциально. Цель не будет достигнута, если станет известно даже о самом факте их проведения. Если все пройдет благополучно, соглашение будет подписано в Дувре представителями двух королей, нашего и французского. А из-за глупости Эббота о переговорах узнал Ван Рибик, и теперь он готов на все, лишь бы их сорвать». Вот почему это дело чрезвычайной государственной важности. Ван Рябика необходимо остановить. Арлингтон выдержал паузу и фыркнул. Его раздражение так и рвалось наружу, будто раскаленная лава из вулкана. Черт побрал эту вонючую шавку. В последнее воскресенье апреля господин Фэншоу повел невестку и внучку смотреть, как Калибан пожирает обед. День выдался холодный и пасмурный. Все утро шел дождь, и по дороге они то и дело обходили лужи. Лев несколько приободрился. Былая сила к нему, правда, не вернулась, зато аппетит стал в буквальном смысле зверским, а ревел хищник так мощно, что хозяин не мог на него нарадоваться. — Весьма отрадно, — произнес господин Фэншоу, когда они возвращались к дому. «Не хотелось оставлять Калибана, покуда он не выздоровеет». «Оставлять, сэр?» Мать Марии как будто удивилась. «Вы куда-то собираетесь?» «Возможно, мы поедем все вместе. Не пройдет и трех недель, как весь свет прибудет в дувор Пожалуй, и нам не мешало бы там поприсутствовать». «Но для чего нам ехать в Дувар, сэр?» Лицо госпожи Фэншоу было обрамлено капюшоном плаща, а ее нос порызовел от холода. «Ну, останавливаться она мы там не станем. Народу в городе соберется столько, что все будут буквально сидеть друг у друга на головах. Просто поглядим на двор и на принцессу. А заодно...» Господин Фэншоу все более воодушевлялся. «Поживем в Сверинге». Там среди своих людей нам будет гораздо удобнее. Поместье всего в нескольких милях от Дувра и...» Выдержав паузу, он повернулся к невестке. «Вы повидаетесь с Хенриком. Полагаю, он еще там ведет тихую жизнь. Что может быть приятнее?» «Как вы добры, сэр. Не устанно печетесь о нашем благе. Но подумайте, хватит ли для нас места в свиринге?» «Будет ли вам удобно, если мы приедем туда все сразу? Дом небольшой, а ведь еще нужно взять с собой слуг. Да и погода!» Господин Фэншоу добродушно улыбнулся. «Да, природа сейчас выглядит уныло. Но вот увидите, через недельку-другую все вокруг преобразится. К тому же в Кенте погода всегда лучше, чем здесь. Да и воздух там намного чище». Пока они шли к дому, господин Фэншоу вовсю планировал будущую поездку. Марии будет полезно познакомиться с нравами и обычаями Большого Света. Анну, без сомнения, обрадует возможность воочию увидеть, что сейчас носят французские модницы. Но ну, сам Фэншоу пообщается с деловыми партнерами и, может быть, найдет новых. Вдобавок, он давно хотел проверить, как справляется с работой его новый управляющий в Сверинге. Когда хозяин в Лондоне, его люди в деревне так часто пренебрегают своими обязанностями. «Да и Мария совсем исхудала», — прибавил старик. «Бродит по дому словно тень. я говорила мой покойный отец, на новом пастбище телята быстрее толстеют».